Глава вторая. Медвежонок растет. Учитель зверобой. Благополучно добравшись из Новгорода до Переславля-Залесского, оба княжича поселились у отца, князя Ярослава Всеволодовича, и мирно там прожили несколько лет, обучаясь книжному разумению у иеромонаха Варсонофия. Александр подрастал высоким, стройным отроком. Слишком задумчивый для своих лет – От своих братьев он держался как-то в стороне. Любил один уходить на озеро и, взяв лодку, забирался в камыши, где все норовил стрелой подшибить птицу. Отец не раз тревожился, когда он пропадал подолгу, и поручил старому дружиннику Афанасию Тыре следовать повсюду за беспокойным отроком и его оберегать. Но Александр просил отца освободить его от докучного надзора. Прости меня, государь-батюшка, очень уж Афоня мне помеха. Я заберусь в камыши и затаюсь там, как мертвый, чтобы не вспугнуть птицы. Афоня же дремлет и сопит, словно бык, а то ворочается, шуршит без надобы. Утица излетает до сроку, и хорошая каленая стрелка зря пропадает. — Ладно, потерпи, — отмахивался отец, — знаю, кого тебе надо. И когда прошли весенние деньки, князь Ярослав призвал к себе сына. В думной горнице у двери стоял прославленный охотник Ерема Медвежатник. Он принес дар князю две связки рыжих лисьих шкур, а на полу перед ним лежала еще большая когтеленок козоля с темно-синими полуоткрытыми мертвыми глазами. Охотник держал в руках облезлый собачий треух. На голове взлохматились густые серебряные кудри, на грудь спускалась окладистая борода. Окинув охотника пытливым взглядом, Александр заметил, что он не намного выше его, но пошире в плечах, и что потертый зипун на нем испещрен заплатами. На ногах прочные кожаные порты, а ступни обернуты звериными шкурками. Ирема уставился на Александра прищуренными острыми глазками. «Вот тебе тот знающий матерый зверобой, какого ты ищешь», — сказал князь, сдерживая улыбку. Поезжай смело с Еремой в его лесную берлогу. Можешь погостить там одну седмицу, седмица семь дней недели. Ерема тебе покажет все, и как он ставит лепцы наряпов, лепцы наряпов, ловушки наряпчиков, и как ловит за лося и оленя. Он же научит тебя различать чаще медвежье логово и узнавать по следам, какой зверь прошел. А твой дядька Афанасий Тыря... Все же с тобой поедет, нельзя тебя оставлять без заботливого глаза. Можешь взять с собой пегово-мерина и еще одного конька для вьюков». Александр бросился к своему степенному, всегда строгому отцу, упал на колени и припал к его большой и сильной руке. «Спасибо, батюшка. Обещаю тебе привезти домой медвежью шкуру. Только позволь пробыть у Еремы еще деньков с пяток». — Не надо мне, сынок, от тебя никакой медвежьей шкуры. Смотри лучше, чтобы свою привести домой без изъяна. А ты на коня приехал или прибежал пешой? — обратился князь к охотнику. — На твою милость надеялся, приехал на гнетке. — Мучки и жи жито удели мне, Толику, княже-господине, а уж я отблагодарю тебя к осени бортяным медом. Вот из-за этой мучки я еще и кобылку свою захватил, а то стежками через болотце я пешой в раз бы пробежал, где коню, и не пройти. Ладно, скажи ключнику, чтобы искреть муки тебе и жито, и соль отпустил, сколько понадобится и для тебя, и заодно для княжича с дядькой». Охотник тряхнул седыми космами и поклонился, коснувшись пальцами пола. «Благодарю за щедрую милость, княже Дозволь только молвить. Ежели княжич хочет на лесных зверушек взглянуть поближе своими отчима, то пусть червлёные червленые, червленые темно-красного цвета сапожки дома повесит на гвоздок. Лесной зверь, сторожкий, сразу почует...» И на хвое, и в мураве духовитый след от сафьянового сапожка. того я и хожу по лесу. По из сурковых шкурок. Пошивни или постолы — мягкая обувь без каблуков, шитая из невыделанной шкуры. Ладно, всякому охотницкому обычаю сынка научи. А ты постой, Алекса. Будет тебе от меня... Вот еще какой приказ. Получил я... Слёзное моление от неведомого мне книжника Даниила. Он для покаяния содержится в монастырском выселке на Черном озере, неподалеку от того места, где живет охотник Ерема. Так вот, тебе я поручаю поехать на это Черное озеро, разыскать там книжника Даниила и выяснить, что это за человек. Не верь одним чужим слухам, а сам поговори с ним, и затем, если признаешь нужным, приведи его сюда, ко мне. Понял?» «Понял, батюшка, и все сделаю, как ты сказал». На следующий день Александр выехал верхом на упитанном меринке с крутой шеей и черным хвостом. За ним следовал старый дружинник Афанасий Тыри на коне, нагруженном кожаными переметными суммами. Путь указывал Ерема, ведя за конец недоустка старую рыжую кобылу, тоже с мешками на деревянном самодельном седле. Большой черный с подпалинами пес Буян, загнув крючком хвост, бежал впереди, огрызаясь и трепля на ходу собак, бросавшихся с лаем из всех подворотен. Александр ликуя напевал веселую песенку и с довольным видом посматривал на свои всунутые в стремена длинные ноги, которые ему тщательно обернул звериными шкурками опытный охотник Ерема.